Он собирался выйти из операторской, чтобы подогнать джиэльку багажником к двери. Когда его взгляд, упал на бутылку водки. Автомощик схватил ее, быстро свернул пробку и приложился к горлышку. Сделал два больших глотка, потом поставил на стол и побежал к туалету, куда тут же и выплевал. После водки пошла желчь. Кирилл несколько минут изрыгал ее из себя, затем на заплетающихся ногах добрался к раковине, дернул кран, вначале умылся, а потом вновь напился. Холодная вода усилила оставшийся во рту отвратительный привкус водки. Вновь затошнило, пошли рвотные позывы. Только что выпитую влагу Кирилл вырвал в раковину. Его еще продолжало и продолжало выворачивать, но изо рта так ничего и не вышло. Желудок пустовал. Нетвердой походкой он направился к выходу, дверь оставил открытой. Солнце уже достаточно высоко поднялось над горизонтом. В утро понедельника никто не смешил помыть своего железного коня, чему Кирилл вяло радовался. Пока он шагал к джиэльке, взгляд упал на Гетс. Как поступить с маленькой белой машиной? Автомощик так и не придумал. Почему-то в голову настойчиво лезла мысль вызвать эвакуатор. Хотя логичнее бы стало нырнуть за ключами в эскалейд. Если он в конце концов не глубоко скрылся под водой. Кирилл забрался в джиэльку. Сунул ключ в замок зажигания, завел и, ориентируясь по камере заднего вида, подогнал машину багажником вплотную к двери. До столкновения оставалось десять сантиметров. Потом сообразил, что не сможет открыть пятую дверь, чтобы закинуть труп. Чуть отъехал вперед, Нажал кнопку открытия багажника, глушить машину не стал. Зашел в операторскую. Замер над телом сменщика, раздумая, как его тащить. Ведь спиной он лежал в блевотине. Под руки не получится, себя запачкает. Кирилл взялся за ноги, рассудив, что руки с легкостью сможет отмыть. Сменщик оказался очень тяжелым. Автомощик с трудом дотащил его к двери. Как будет закидывать в багажник, даже не представлял. Потревоженная Блевотина сильней завоняла. Не помогала даже раскрытая дверь. За трупом остались следы крови. Кирилл обернулся на багажник. Там стояла белоснежная спортивная сумка, видимо, с одеждой и другими принадлежностями для фитнеса. Кирилл вначале сам забрался в багажник, где ему приходилось стоять, лишь сильно согнувшись. Начал затягивать тело. Багажник джиэльки оказался не таким вместительным, как у эскалейда. Ему не хватало пространства для маневра. Тогда он положил ноги сменщика, а сан выпрыгнул. Пока он это делал, тело сползло. Ноги вывалились. Кирилл подумал, что по закону подлости именно сейчас кому-нибудь должно приспичить помыться. Работник автомойки подхватил сменщика под мышки, кое-как поднял, помогая коленями, начал засовывать его в раскрытую машину. Та провис, мешал. "Давай же", закричал Кирилл, чувствуя, что уже выдыхается. Вместе с телом он завалился в багажник, помогая себе коленями, кое-как его подпихнул. Потом шустро выбрался, пока труп понемногу съезжал. Уперся плечом в задницу сменщика и затолкал его внутрь. Уже потянулся к кнопке закрытия багажника, когда вспомнил о существенной улике, про которую едва не забыл. Забравшись внутрь, с чавкающим звуком вырвал нож из трупа. На обшивку багажника вяло потекла кровь. Она быстро добралась до белоснежной спортивной сумки и начала расползаться дальше. Кирилл закрыл багажник, а потом сходил и тщательно помыл в раковине лезвие и ручку ножа. Вернул его на столик возле телевизора. На глаза попалась бутылка водки. Ужасно захотелось хлебнуть. Но Кирилл подумал, что все вновь может плохо закончиться. Не удержавшись, взял бутылку сделал небольшой глоток. Скривился и шумно выдохнул. Однако рвотного рефлекса не последовало. По груди расползалось приятное тепло. Автомойщик сел за роль джельки и перегнал ее на то место, где недавно ожидал очереди на утопление серебристый фокус. Ключи бросил в замке зажигания. В этот момент почувствовал, как накатило легкое и великолепное опьянение. Тело сразу стало легче. Прибавило сил, прояснился ум. Воодушевленный, он прошел к третьему посту автомойки, нажал спецкнопку и размотал шланг до операторской, по дороге включив режим шампунь. В операторской он запенил блевотину и кровь вместе с лежавшим там мобильником Руслана, затем вытащил на улицу коврики от Гетца и рабочую зимнюю куртку. Все, на чем лежало тело Руслана и что залило его кровью. Запенил их там, заодно смывая кровавые следы, оставшиеся от трупа Лёхи перед дверью. На автомойку вкатился синий тигуан. Медленно проехал мимо и свернул на четвертый пост, соседствовавший с операторской. Когда мотор заглох, из салона выбрался пожилой мужичок с пивным брюшком и небольшой седой бородкой. В клетчатых брижах, носках, сандалиях, а также бело-красно-оранжевой рубашке с коротким рукавом. «Утро доброе!» — поприветствовал наработник автомойки взмахом руки. На его лице сияла улыбка. Глаза пробежались по грязной одежде Кирилла. «Тяжелая смена!» — поинтересовался он, подходя к автомату и одновременно вынимая багажник. В первый миг Кирилл решил не отвечать, однако тут же посмотрел на клиента и сказал. Вы даже не представляете, насколько тяжелое. Ему очень-очень хотелось кому-нибудь пожаловаться излить душу. Водитель Тигуана сунул купюру в купюроприемник, повернувшись, сказал. Ничего, работать это хорошо. Когда-то легко, когда-то тяжело, но хорошо. Он нажал кнопку в шампунь, подхватил скрепление пистолета и принялся поливать пыльную машину. Кирилл сходил на третий пост, включил воду, вернулся в операторскую и стал лицом к двери. Зажал спусковой крючок водяного пистолета. Принялся вымывать пену на улицу. Во все стороны полетели брызги, поднялась влажность, затем пол моментально стал идеально чистым. От болевотина и крови не осталось и следа. Вместе с ними на улицу вымыл и мобильник Руслана. Кирилл перестал поливать, и сходил, вынул его из пены воды. Следовало отнести телефон Джиэльку, но не хотелось, чтобы клиент это видел. Могут возникнуть ненужные вопросы о том, откуда у автомощика такое авто. Кирилл вернулся в операторскую. Положил мокрый телефон на столик. Взгляд упал на бутылку водки. На этот раз он сделал два средних глотка. Отставил бутылку и занюхал рукавом в футболке. Вновь по груди расползлось приятное тепло. Он встал напротив хода и продолжил вымывать из операторской пену и грязь. По телу быстро раскатилась волна опьянения. Руки и ноги полегчали. На душе стало легко. Мысли заслала мягкая пелена. Кирилл вымыл пол операторской и вышел на улицу. Бросил короткий взгляд на владельца «Тигуана». Тот уже омывал железного друга осмосом. Они встретились взглядами, и пожилой межучок подбегнул. Отпустил спусковой крючок водяного пистолета и громко сказал. — Выше все пройдет! — Пройдет! Глуповато улыбнулся ему Кирилл. — Обязательно пройдет! Сказал, когда владелец Тигуана вновь нажал спусковой крючок водяного пистолета. В этот момент на автомойку заехал черный «Авио». Его владелец решил не искать мест лучше, поэтому, не двигая рулевого колеса, быстро оказался на первом посту, где и заглушил двигатель. Кирилл прошел со струей воды по зимней куртке, затем по коврикам из гетца, а потом почувствовал себя неуютно. Подчинясь инстинктам, обернулся. Владелец «Авио», коренастый мужик с короткой стрижкой в джинсах, И Красной Майки пристально на него смотрел. Автомочек замер. В душе похолодело. Он моментально перебрал в голове обстоятельства прошедшей ночи, пытаясь найти место, где прокололся. «Эй, ты!» — крикнул мужик. «Шагай сюда!» Кирилл ткнул себя пальцем в грудь и чуть наклонил голову, задавая беззвучный вопрос. «Ты, ты!» — рыкнул посетитель. «Сюда иди!» Работник автомойки положил водяной пистолет и направился к клиенту. Шагал медленно, размышляя, как поступить, сразу пристрелить или подождать, что будет. А вдруг в первом посту спрятались другие, которые ждут, когда он подойдет, чтобы схватить. Мужик стоял, сложив руки на груди и смотрел на него. Кирилл потянулся к нагрудному карману, оттянутому пистолетом, расстегнул молнию и сразу застегнул. Вспомнил, что на четвертом посту заканчивал мытье владелец тегуана. Он точно услышит выстрел. — В чем проблема? — устало спросил Кирилл. Ему вдруг резко и сильно захотелось спать. Накатила усталость, усиленная алкоголем. «В тебе!» — рыкнул мужик. «Твое дерьмо сожрало мои деньги!» Слегка кивнул за спину. Кирилл сделал шаг в бок и увидел, что купюроприемник мигает, как новогодняя елка. Автомат сожрал деньги и прекратил на все реагировать. В основном это происходило, когда в него пытались запихнуть шуточные купюры. На мойке самообслуживания такое случалось не так-то и редко. Автомат не выдавал сдачи, поэтому подделками крупных номиналов его накормить и не пытались. А мелкие, как известно, подделывают редко. Цена изготовления не стоит номинала. Сейчас я его перезагружу. И он выплюнет деньги. «Попробуйте вставить другую купюру», — сказал Кирилл, поворачиваясь. «Другой нет! Тебе придется заставить его сожрать и эту!» Работник автомойки оставил последнюю реплику без внимания, поняв, что судьба столкнула его с хамлом обыкновенным. Он вошел в операторскую, отыскал в щите управления подпись под двухполюсным автоматическим выключателем «Первый пост», Выключил его, сразу же включив. Когда вышел из операторской, раздался рык заводившегося тигуана. Глянув в сторону первого поста, он увидел, как из купюры приемника выехала купюра. Владелец авио выхватил ее, перевернул и тут же сунул другой стороной. Автомат проглотил деньги и снова замигал точно новогодняя елка. Мужик тут же обернулся, увидел работника автомаки. Что стоишь?» – зарычал он. «Видишь, что с там дерьмом происходит?» Ни слова не говоря, Кирилл подошел к счету управления и снова включил-выключил автоматический выключатель. Затем рванул к первому посту, пробежаться оказалось даже приятно. Он успел как раз к тому моменту, когда купюра выехала, и владелец авиа схватил, намереваясь снова перевернуть и засунуть. «А ну стой!» – крикнул Кирилл. Мужик замер. Подскочил к нему работник автомойки, вырвал 100 купюру из рук клиента. На ней вместо «Билет Банка России» красовалась надпись «Билет Банка Приколов». Когда Кирилл в первый раз увидел подобную попытку мошенничества, то его вера в человечество пошатнулась, однако потом привык. Раз-две-три смены обязательно находился кто-нибудь, считавший, что весь мир ему должен. «Слышь, ты серьезно?» Кирилл помахал поддельной купюрой перед лицом владельца авиа. «Что?» – изобразил мужил неискренное удивление. «Ты на что намекаешь, Мурло?» – сделан угрожающий шаг к работнику автомойки. «Это не мои деньги! Это ты так что их подменил!» Подобное тоже уже происходило с Кириллом. Тогда он просто развернулся и ушел, потому что никаких инструкций на этот счет у него не имелось. В пьяной голове промелькнула мысль достать пистолет и заставить это хамло сожрать поддельную купюру. Оружие придавало уверенности, создавало иллюзию вседозволенности. «Простите, что отвлекаю», — к ним поспешил владелец Сигуана. Кирилл обернулся и увидел, что его машина стояла у выезда рядом с Желькой. «Там у вас кровь течет». Сказал пожилой мужичок, указав в сторону своего авто. «Из багажника». Кирилл почувствовал, как моментально протрезвел. Он ткнул поддельные деньги в грудь владельца авиа, тут их непроизвольно взял. «Там туша свиньи лежала», — принялся вдохновенно врать работник автомойки. «Это директорская машина, он где-то купил целую свинью». Отвез домой, а потом выяснилось, что Тайм загадил весь салон. Вот и пригнал. «Сейчас буду отмывать это!» Вздохнул он, всем видом изображая, сколько у него работы. Он направился к операторской. Владелец Тигуана задумчиво шел рядом, а потом сказал, «Так из свиней кровь же выпускают. Значит, из этой не выпустили». — ответил Кирилл. Пожилой мужичок ничего не ответил. Он прошел к своему транспортному средству, забрался в него и уехал, последний раз глянув на Джиэльку. Посмотрел на машину Светланы и Кирилл. Под багажником уже натекла приличная лужа крови. Он вошел в операторскую, взял бутылку водки и сделал оттуда три глотка. Огненная вода уже не показалась такой мерзкой, как вначале. Он даже рукавом не стал занюхивать. Прикурив, он смыл всю пену и грязь, собравшуюся возле операторской, в дренажные желоба. Пару раз встречался взглядом с владельцем авиа. У вот, того все же нашлись настоящие деньги, потому что он сделал техничку в своей ношение. Затем подошел и довольно сильно ударил кулаком в автомат, сел в авиа и уехал. Рядом с Жизелькой притормозил, рассматривая накапавшую из багажника лужу крови. Кирилл вернул третий пост автомойки в работоспособное состояние. Затем внес обратно в операторскую насквозь мокрую зимнюю куртку и коврики от Гетца. Сделал еще три гладководки. которой оставалась уже четверть бутылки. Беглым взглядом окинул рабочее место, никаких следов развернувшейся здесь трагедии не увидел. Но, удовлетворенно хмыкнув, решил, что теперь ему точно никто не сможет предъявить обвинение в убийстве. Осталось лишь отогнать жельку в балку, потом придумать, каким образом избавиться от Гетца. И дело в шляпе. Быстрым шагом Кирилл прошел к авто Светланы. Уже открыл водительскую дверь, когда вспомнил о телефоне Руслана, так и оставшемся на столе. Пришлось вернуться и взять его. Заодно прихватил остатки водки. За Джиэлькой уже накапала приличная лужа крови. Кирилл становился рядом, отвинтил пробку и, глядя на кровь, сделал еще один глоток. Подумал, что, вернувшись, в первую очередь надо отмыть эту ложу. На мойку въехала серебристая Октавия. Кирилл точно вор шмыкнул в джельку, бутылку водки сунул в подстаканник. Телефон Руслана бросил на пассажирское сиденье, внутри неприятно пахло кровью. Он завел двигатель и сразу тронулся. Еще не выехав на дорогу в сады, понял, что в тишине скучно. Включил радио. Веселые столичные ведущие смеялись какой-то шутке. Автомойщик вывернул на дорогу ловко, вклинившись между геликом и четыркой, вдавил педаль газа и чуть поменял позу, развалившись на сиденье. Четырка обогнала, оттуда на него злобно глянул ровесник гоповатого вида. Кирилл тут же показал ему средний палец. Четырка прибавила ходу и быстро унеслась вперед. По радио заиграла бодрая песня. Кирилл почувствовал себя королем дороги. Приятной волной накрыл опьянение. Стало хорошо-хорошо. На губы выбралась улыбка... Он взял левой рукой за руль, а правой отвинтил пробку от бутылки, сделал маленький глоток, затем еще, потом еще.